Как находят друга? У закрытой шиноремонтной мастерской стояло несколько легковых автомобилей, а их владельцы молча и горестно читали объявления на дверях. Мастерская закрыта по техническим причинам. Вася Рабинович и Арон Иванов медленно ехали на своем «Москвиче» вдоль нескончаемого металлического ограждения – за которым видны были десятки яхт и шверботов. «Ты знаешь, я никогда не видел настоящего моря», – негромко сказал Арон. «Я тоже», – признался Вася. «Помню, Ривка была маленькая, и я повез ее кататься по Неве на речном трамвайчике. Так она малявка. Ничего, а я блевал всю дорогу». Лавка сучка уже в четвертом классе имела второй разряд по плаванию, а я до сих пор воды боюсь до да истерики. Вася обреченно махнул рукой и выругался. Да где же у них проходная, мать их за ногу? И тут за углом обнаружилась проходная. Арон затормозил. У проходной на ступеньках сидел тощий небритый мужик лет 65 и ловко вязал на спицах. Он вслух считал петли, изредка сверяясь с журналом работница, лежащим на табурете. На голове у него была старая капитанская фуражка. Из-под ватника проглядывал тельник. Латанные перелатанные джинсы заправленные в подшитые валенки. На носу роскошные сверхмодные золотые очки. Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь... Старик довязал ряд и поднял глаза на Васю и Арона. «Здорово, ребятки! Чем порадуете?» «Хотели тут разузнать кое-чего», – промямлил Арон. «Яхточку прикупить, что ли?» «Что-то вроде этого», – удивился Василий. «Кооператив? Совместное предприятие?» «Почему именно кооператив?» – не понял Арон. «А у кого теперь такие деньги могут быть? Яхточки-то ведь кусаются!» Усмехнулся старик. Нет, сказал Вася, мы сами по себе. Значит, отъезжанты, уверенно сказал старик. Так сказать, представители новой и самой мощной волны иммиграции. Арон и Вася тревожно переглянулись. Старик рассмеялся. Нам бы с кем-нибудь из начальства поговорить? Можно пройти, спросил Вася. Конечно можно, воскликнул старик и начал вязать следующий ряд. Ничего у нас тут секретного нет. Правда, и начальства нет. Как они говорят, все уехавшие в спорткомитет. Может, я смогу чем-нибудь вам помочь? Арон раздраженно отвернулся. Вася вежливо спросил. А вы, извиняюсь, кто будете? А я, извиняюсь, буду самым главным человеком в Российской империи, ребятки. Я сторож. И пока Россия... Родина заборов и запретов Не упразднит всю свою чудовищную систему Контрольно-пропускных пунктов Проходных с пенсионерами ВОХРа И не устранит прописку по месту жительства Я, сторож, есть и буду Самой всесильной фигурой От Москвы до самых до окраин, С южных гор до северных морей Вот так-то, ребятки А президент уже не в счет ехидно спросил Арон. «Конечно», – убежденно заявил сторож. «Президент в нашей стране – это же искусственное образование, порожденное отчаянной тоской по хозяину с плеткой, а мы, сторожа, явление естественное, органическое, уходящее вглубь истории государства российского. Мы и родом древнее, и решения принимаем куда более самостоятельные, чем ваш президент. Арон, нам кажется, жутко повезло. И Вася первым протянул сторожу руку. Рабинович Василий, а это мой друг Арон Иванов. Муравич Марксен Иванович представился сторож».